Maya. Спутники фиксируют последние секунды жизни корабля. Вот он, автономный десантный модуль, вынырнувший из-за пределия и ушедший в небытие. Звездолет имеет форму октаэдра, материализуется на фоне черного провала и россыпи иных солнц, иглами проткнувших око ночной богини. Серп четвертой луны. Словно невероятный, вечно голодный зрачок. Крупный план. Модуль делится на две части. Вторая ступень резко ускоряется и выходит из поля зрения. Ее перехватывает другая камера. В левом нижнем углу демонстрационного экрана картина уничтожения базового носителя. Ослепительная вспышка, растущий огненный шар, Смена цветовой гаммы, газовое облако. Переключение. Вторая ступень рассыпается тысячами объектов, большинство из которых ложные цели. Геостационарная орбита. Наползающий лимб планеты. Непредсказуемые траектории чужеродных частиц. Пауза запечатлела все. Шок оборонных систем. Кризис. Запоздалое осознание. Вторжение. Линии прорваны впервые за сотни лет. Они готовились давно. Наблюдение постфактум. «Нет сомнения в том, — говорит полковник, — что перед нами прыгун Тиамат. Конференц-зал во внутреннем периметре тактической крепости. Стратосфера Дагестана. Три стены и потолок распахнуты в пустоту темной стороны мира. В обширном пространстве зависли голограммы звездолета в разных ракурсах и разрезах. Собралось около 30 военных экспертов со степенью допуска не ниже XT. Страх. Полковник обладает неограниченными полномочиями, но сам по себе он ничто. За ним стоит тень силы, превосходящей древностью и могуществом все виденное этими людьми. Силы, способные творить. Тень обеспокоенного Демиурга. Картинка вновь оживает. Точки растут в геометрической прогрессии. Словно амебы, воспроизводящие самой себя. Их много. Слишком много. Новая волна истребления. Мириады пылающих светляков. Вперед выступает генерал Такахаги. Взгляд полковника фиксируется на женщине. Статистика, спрашивает полковник, лицо Такахаги ничего не выражает. 99% вражеских капсул поражены в верхних слоях силами противокосмической защиты. 96% ликвидированы богомолами и наземными ПВО. Общие оценки. Значит. Мягко прерывает полковник. Есть вероятность посадки отдельных элементов в Тиамат? Незначительная. Понимаете их векторы? Похоже, они не подчиняются законам логики и баллистики. Эксперты полагают, что здесь задействован принцип случайных чисел. Генерал. В голосе полковника звучит сталь. При обычных обстоятельствах Такахаги, не задумываясь, отдавала бы приказы таким, как он. Но сейчас полковник выше ее по статусу. Вы осознаете, что Дагестан – мир, где размещены физические компоненты нашего повелителя. Вы понимаете, что случилось?» Женщина не отвечает. Ее жизнь рушится, и осколки летят в стратосферу планетарного мегаполиса. Без дна и верха. Сон не хотел отпускать. На картину реальности наложились фрески иного. Отпечатки киберпространственных матриц. Сотен конструкторов. Вычурных образов, ложных ощущений присутствия, готический храм ночи, шепот безликого тиамат. Однажды он видел стройную фигуру богини, но не смог посмотреть ей в глаза. Потому что глаз не было. Также не было рта, носа, ушей, просто овал, отражающий тьму декораций. Изображение семиголовой гидры мозаикой вмонтировано в пол. Витражи храма упираются в ничто. В царство первозданного хаоса, запертого Тиамат в пузыре вне времени, что дрейфует подобно плавающему Гейту: Ты земное воплощение Нингирсу, Бога воителя из Лагаша. Ты тот, кто убьет Мордука и изменит тысячелетний ход истории. Никаких космических битв он умрет задолго. Разумеется, Инсен слышал о мифах. Человеческой вселенной правили странные создания, разумы, отождествляющие себя с владыками шумера Аккадского пантеона. Речь не только об именах. Они пользуются той же символикой, выбирают тех же врагов, а еще творят. Найди. Инсон выдрал себя из сна. Капсула раскрылась полимерными лепестками, человек вывалился в светящуюся углу. Свободное падение. Подсвеченных городскими огнями тумани, среди приглушенных урбанистических шумов, в гравитационном колодце с силой тяжести, отрегулированной до четверти нормы, мимо неоновых полос с бегущими строками новостных лент и рекламных сообщений, мимо бесчисленных жилых ярусов, витрин, широких обзорных окон, провалов горизонтальных шахт, вписанных в монолитные стены рукотворными черными дырами, Мимо шелестящих лопастями коптеров и гибров людей с вживленными симбионтными крыльями в молекулу толщиной. Мимо каплевидных машин инерционного класса, тормозящих и огибающих летящее тело. Мимо гроздей шаровых грузовых контейнеров, курсирующих в вертикальных воздушных коридорах. Над его головой богомол кромсал деструкторами опустевшую капсулу. Инсон не мог это увидеть. Изображение транслировалось на зрительный нерв через инфосеть. Робот-инсекта завис в кисельном пространстве. В десятки метров под ним незримые руки корежили, сминали агонизирующий цветок. Телеметрия передавалась куда-то в стратосферу. Все многообразие окружающего вливается в Инсона через каналы восприятия, распахнутые в сеть. Прогнозы трафики, отчеты, переговоры, архивные данные, потоки образов, перекачиваемые по кабелям, импульсы, запакованные из густки фактов. С каждым следующим метром Дагестан становился ближе. Газовый гигант реформированный атмосферный пузырь без твердого жидкого ядра. Отсутствие понятия верха и низа. Разросшийся во всех направлениях кластер мегаполис. Невероятно сложная конструкция, поддерживаемая в равновесии и перемена гравитационными зонами, технический контроль, обеспечиваемый полуразумными искынами, глубинные орбитальные энергетические узлы, разнообразие рас, поклоняющихся мордуку, вкрапление экспериментальных биосфер и намеки на порталы в дочерние слои. Инсен вырос на Брахманистской планете, и все это казалось ему наносным, иллюзорным заслуживающим внимания лишь в рамках конкретного задания. Найди. Инсон напрягся и телепортировал себя внутрь жилого блока. Осколки вероятного собрали для него комнату, кровать и три совокупляющихся тела. Он осмотрелся и пошел к двери. Отголоски легенд, двороты смыслов, Тиамат, сама энтропия, вместе с Апсу создает первых богов. Мардук младше ее, но, как и все новое, на порядок агрессивнее. Судья, владыка, отец. Предвидела ли Дамкина, ребенок Солнца, мать Демиурга, его будущее? Кто знает. Отец Мардука Эйя умерщвляет Апсу и начинается война. Хаос против порядка. Тьма против света. Брат Шамыша способен гасить и зажигать звезды. Его мысли и слова не ведают границ. Он вооружается луком, дубиной, сетью, и в сопровождении четырех небесных ветров и семи бурь, сотворенных им против одиннадцати чудовищ войск Тиамат, вступает в сражение. Он вгоняет в разинутую пасть гидры злой ветер, чтобы Тиамат не смогла закрыть рот. Затем поражает ее стрелой и разделывается с прочими. Забирает у Кингу таблицу судеб, определяющий движение причин и следствий, окончательно закрепляет за собой мировое господство. Мордук рассекает тело хаоса на две части, так появляется небо и земля. Дальше стандартный акт творения. Известный 50 имен Мордука. Из снов Инсен выхватил образ секиры, дракона, очертания храма и сашла. Главные внутренние органы Мордука – львы, малые псы, хребет, кедр, пальцы, тростник, череп, серебро – таковы мифы. В реальности есть люди, несколько столетий назад завладевшие секретом бессмертия и властью над пространством-временем. Люди, скрывающиеся под масками мертвых божеств. Люди, обладающие невероятным могуществом в сообщающихся сосудах киберпространственных матриц. Способные трансформировать свои фантазии, воплощать их в действительность, разлагать вселенную на дочерние слои, населять их бредовыми обитателями закоулков подсознания. Дагестан – плод больного воображения Мордука, он и его альтернативные воплощения. Демиурги настоящего воевали, плели интриги, вступали в коалиции и разрывали их. Инсон понимал, что он лишь игрушка. Но Тиомат нравилось ему больше остальных. Полковник смотрит на замедленную смерть машины. На кричащий металл. Все фрагменты найдены. Слуховой нерв выводит ответ диспетчера. Так точно, за исключением органических. Аппарат пуст. Пока сложно сказать. Полковник поворачивается к Токахаге. За ее спиной по демонстрационному экрану ползут отчеты разведгрупп. Зашифрованные и сжатые в пиктограммы. Что вы думаете, генерал? Такахаги отключается от тактического канала. Ее зрачки сосредотачиваются на собеседнике. Либо перед нами ложная цель, либо он уже покинул капсулу и теперь в городе. Закрыв глаза, полковник переходит в Вирт. Окружающее осыпается случайными горизонтальными полосами. Равнина, освещенная ярким солнцем. Далеко на севере мегалитическое сооружение храма. Светило скачкообразно увеличивается в размерах, вырастает в гигантский огненный шар. Полковник ощущает жар, но не настолько сильный, как ожидалось. Протуберанцы касаются его лица, вылизывают кожу, испаряя капельки пота. И вот перед ним пламенный дракон, свивающийся кольцами световой зверь, распростерший крылья над миром. Теомат прислала убийцу, кажется, говорит само пространство. Да, владыка. Он не первый. Да, но... Что? Голос почти ласковый. Сейчас все иначе. Он на планете. Налетевший огненный смерч выжигает черную полосу. Затем еще одну. Равнина преображается. Штрих-кодом ее покрывает символика Наны, лунного бога Ура. Система Ур находится в 15 световых годах от Дагестана. Лунный бог готовил элитных командос метаморфов обладающих зачаточными паранормальными способностями. Благодаря этому его приняли в альянс пантеона, несмотря на многолетнюю дружбу с Теомат. Полковник все понял. «Владыка», — сказал он, — «позвольте заметить, что путь от Уора к Дагестану займет некоторое время. Солнечный дракон побагровел. Небеса окрасились кровью. Знаю, в каком секторе обнаружена капсула, В девятом. Предполагаемая зона высадки С-242-54. Конечные кварталы. Местные называют их так, владыка. Дракон взмахнул крыльями и слегка отодвинулся. Провести зачистку. Полную. Владыка, сто тысяч человек. Жар усилился. Полковник начал задыхаться. Ты слышал. Трава вспыхнула. Взметнулись языки огня. Туда, где растворяется силуэт Мордука. Полковник в крепости. Он осознает это с опозданием. Его лицо стынет в мучительной гримасе. По шее ручьями течет пот. Богомолы взломали стены в десяти жилых блоках и трех общественных. В дыры хлынули роботы, оснащенные пулеметными турелями, антигравами и четкой программой стрелять во все, что движется. Каждый размером с футбольный мяч, со встроенным, крайне примитивным мотиватором. Распознавание свой-чужой. Обозначение пространственных координат в матрице, в случайное уничтожение. Смертоносные шарики. Первым делом роботы пробивают каналы в вентиляционные шахты, для следящих жучков. Микроскопические наноботы, с функцией передачи данных в диспетчерской. В визуальном, акустическом и прочих режимах распространяются по сети коммуникаций словно лавина. Сотни мечей летят по улицам, коридорам, переходам, оставляя за собой горы трупов. Турели, расположенные на вращающемся кольце, обеспечивают максимальный уровень огневого поражения. В малонаселенных областях роботы переключаются на короткие очереди одиночные выстрелы. Наноботы подрубаются коптоволоконным кабелем берут под контроль зональные камеры наблюдения. Пули режут привычный городской ритм – локальный апокалипсис. Взвод сержанта Вертиса высадился согласно приказу на восточном уступе Никагат Тревел. 40 уровней заброшенных складов, офисов, кабинетов, лабораторий и паркингов, занятых самовольными поселенцами. Большинство из них мертвы. Когда диафрагмы раскрылся люк десантного челнока, Вертис подбежал к краю и прыгнул. Экзоскелет боевого скафандра позволил ему преодолеть 50-метровую пропасть, освещенную месяцем Шен, и вертикальными линиями огней, чтобы приземлиться на каменные плиты Никогат. Перекатиться, встать на колено, осмотреться в инфракрасном и цифровом видах, широко разведя руки с двумя короткоствольными автоматами. Рядом, в вечных дагестанских сумерках, стремительно возникали фигуры штурмовиков. Темные зеркальные существа, карающая длань мордука. Гибриды, подрубленные напрямую к управляющим контурам скафандров. «Мир, гиперреальное кодовое представление. Рассредоточиться», — скомандовал Вертис. «Семенов и за мной». Они двинулись сквозь пролом, в лабиринт коридоров и комнат. Действовали стандартно. Выбивали двери, там где датчики фиксировали тепловое излучение. Кидали гранату, заходили и добивали выживших. Порой в коридорах мелькали юркие шары роботов. Аганисян разворотил грудь семилетнему мальчику, нелегалу, если верить матричной характеристике. Вертис в упор расстрелял мужика, затаившегося с топором за картонной ширмой. В одном из офисов им попытались оказать сопротивление. Вперед выдвинулся Семенов и обработал помещение деструктором. Свинцовые пули сквотеров рикошетили от его зеркальной брони. Вердис шагнул в смежный бокс и несколькими очередями завершил дело. Пустые обоймы выпали из магазинов, на их место скользнули другие. Магнитные поля. Этого человека сержант не заметил. Не успел. Системы боевого скафандра взвыли. Когда чья-то рука прошла сквозь легированный керамопласт, плоть и кости. Затем сержанта накрыла тьма. Инсен укоротил лезвия, и тело врага бесформенной груды сползло на кафель. Вторжение группы зачистки напомнило Инсену тот день на Тримурте, день оккупации планеты Альянсом. Верховному командованию Пантеона было начхать на мирных жителей. Мордуку требовались ресурсы. А еще ребенок, который, согласно пророчеству, вырастет и положит конец его власти. Инсен. Воин, избранный Тиамат. Плали города и храмы, десантники убивали направо и налево. Нет, никто не наносил ударов с орбит. Ведь тогда пришлось бы восстанавливать инфраструктуру. Пантеон запустил роботов, биоловушечников и штурмовиков, имеющих мало общего с людьми. В этих своих скафандрах дающих возможность одним ударом разнести голову или сломать позвоночник. Инсон следил за происходящим, пока звездолет, уносивший его прочь, набирал ускорение для прыжка. Инсон просил выключить экран, но пилот почему-то не обращал на него внимания. Пилот подчинялся Тиамат. Богиня хотела, чтобы мальчик запомнил. Он методично истребил весь взвод. Тело, генетически измененное еще до рождения, служило идеальным орудием убийства. Он мог ускорять и замедлять метаболизм, морфировать руки и ноги, превращая их в клинки секиры, мог чувствовать противника. Он не нуждался в дополнительных устройствах. Разобравшись со штурмовиками, Инсент переместился к ближайшему терминалу и вывел голографическую схему сектора, скачал ее в себя и вышел в коридор. Рабошар загудел, выдвигая турель. Инсон нанес ментальный удар по электронным цепям. Механоид потерял ориентацию и врезался в потолок. Посыпалась бетонная штукатурка. Коридор привел Инсона к гипертоннелю с нулевой гравитацией, возле которого завис противопехотный танк. Инсон морфировал в тигра, телепортировался в кабину и загрыз водителя. Выбрался через люк на крышу и нырнул в трубу. Его потащило сквозь город к следующей станции. Там он перебрался в поток, мчавшийся к воротам в седьмую реальность. Разум Мардука творил альтернативные миры, связанные между собой шлюзами-воротами. Все это смахивало на безумную игру, на иллюзию, обросшую мясом законов. Дагестан граничил с десятками подобных миров. Чтобы найти Мардука, требовалось войти в виртуальную реальность и именовать семь небесных сфер. Пройти все ступени на лестницу света. Точнее, шесть. Повелитель чародеев, владыка обоюду острова топора, господствовал в предпоследней сфере. Дальше только Адар, повелевающий охотниками владыкой силы. Последний рубеж, отделяющий вселенную от ужаса внешнего мира. Чудовищных идигов, обитающих за пределами сфер в темных просторах среди звезд. За первыми вратами тебя ждет Нана. Старейший из странников. Число его 30. Затем бог Меркурия, древний дух Набу. Богиня Венеры, высочайшая царица Инана, которую также зовут Иштар. Бог солнца, Шамаш, восседающий на золотом троне. Человек лев Нергал. И, наконец, господин Мардук. Но вначале ты должен посетить Варива. Архиватора забытых слоев он укажет местонахождение лунных врат. Майя. Цепь реальности и завораживавшая Инсена. Ему предстояло нанять наблюдателя. Того, кто станет следить за его телом во время призрачного путешествия. Безработные наблюдатели, как известно, обретаются в баре «Сумеречный порог», что в седьмом срезе Дагестана. Место, пользующееся дурной славой. Инсон вмонтировался в странный ландшафт, не имеющий ни верха, ни низа. В клубящейся серой взвеси парили деревянные платформы, скрепленные канатами, веревочными лестницами и мостами. Коптеры шелестели углеводородными лопастями. Статистическим треском переговаривались сквозь километровые бездны непостижимые левиафаны. Где-то рыкотал гром. Гравитация отсутствовала как и в скоростной трубе. Поспеши, звери не спят. Послание Тиамат прошило мозг. Инсен поплыл к ближайшей платформе. Собака-ликие хищники Ура, прирученные лунным богом, отправились в путь. Их было трое. Едва вывалившись из гипера в системе Дагестана, они взяли след обреченного. Корабль, полуживой симбионт, Трансмутировал, приспосабливаясь к условиям планеты Муравейника. Миновав верхние слои атмосферы, он обзавелся перепончатыми крыльями и нервной системой, рассчитанной на трафик местной матрицы. Алал, лидер группы, направил зверек к шлюзу в седьмую реальность. Запах мыслей. Ментальный слепок из аналов Теомат, украденный ломщиками из контрразведки. Пророчество гласило, что они проиграют. Но кто способен заглянуть в таблицы судеб? Разве что господин Альянса, но он всегда молчит. Публика в пороге была разнообразная. Упыри из клана Акару, особая ветвь эволюции, легализованная в некоторых мирах. Духи умерших, воплощенные в голограммах. Похожие на пиноккио переростков дхес Бирмы, Твари с носящие непроизносимые имена. Мрачная фигура отчужденного сектанта красного дня, опирающегося на тисовый посох, покрытый рунической резьбой. Напротив Инсона сидел наблюдатель. В антуражную ткань вплетались миксы Шопена. За окном гигантский дирижабль пожирал пятиметровую тарелку, отбившуюся от стада левиафан. Инсен заказал вина, но не притронулся к нему. Наблюдатель пил при помощи хобота. Инсон призвал его час назад, и они все это время обсуждали условия. Ты опасный клиент, подумал наблюдатель, а вслух сказал: "Посмотри на того кровососу у стойки. Он последует за первым, кто покинет бар." Инсон не ответил. Мы подрубимся в одном из мотелей за облачного порта. Возьмем коптер, как все. Я не хочу привлекать внимание. Разве у тебя нет каналов восприятия? Есть, но я погружаюсь надолго. Мне потребуется система жизнеобеспечения. Ты будешь следить за телеметрией. И уничтожать любого, кто попробует войти в дверь. Я не настолько крут. Ты из забытого мира. Наблюдатель. Одного из тех, что архиватор схлопывает и прячет на пыльном стеллаже. Когда я покончу с Мордуком, я заставлю Варива вернуть твой срез. Мордук силен. То сила разума. Сон разума. Бессмертный держит свое тело в баке в одном из его игровых полей. Ты найдешь его? Я знаю, куда идти. Массивная туша наблюдателя заколыхалась, когда он занял более удобное положение. Глаза блюдца уставились на Инсена. «Берусь!» «Оборотни!» Крик прокатился под сводами порога, заставив наблюдателя вздрогнуть. Вампиру стойки смазался в скоростной режим. Некоторые из посетителей перекинулись летучими мышами. Инсон увидел застывший на мозаичном полу силуэт человека-пса со скаленной пастью и текущими слюнями. Затем пространство ожило. Схватка длилась недолго, гости положили пырей за доли секунды. «Исчезни», – подумал Инсон, – «встретимся у коптеров». Окружающее закапсулировалась. Пасущийся дирижабль – люди и существа, загнанные в тюрьму скульптурных ансамблей. Четырехрукий бармен, винная струя, недостигшая бокала, лопасти кондиционера, изуродованные вампиры. Один из них все еще падал. Команда обступили Инсона. Они двигались медленно. Инсон перестроил руки в обоюду острые лезвия и насадил на них сразу двух собак. А Лал взревел. Первый психический выпад швырнул Инсона на барную стойку. Черные щупальца космических глубин потянулись к его мозгу. Инсен выставил щит. Алал проломил его. Инсен отправил встречную волну и без паузы атаковал в реале. Алал увернулся от двухметрового копья и отрастил новую голову. Клыки едва не отхватили Инсону ухо. Лапа сжалась в кулак, Инсен получил по почкам. В ответ он ударил коленом. Выдвинув из чашечки шип и едва не пропустил черные щупальца. Ударил на наотмашь клинком ладонью и срубил левую голову. Пса развернуло к нему боком. Инсен вогнал клинок под ребра твари. Кровь хлистала вовсю, но умирающий организм еще пытался регенерировать, затянуть раны. Инсен вышел из бара. Его ноги оторвались от платформы, за пределами порога царила невесомость. Тростниковая хибара на окраине острова Кёртиса. Кабели питания, идущие от дощатого пола к лажементу, усыпанному индикаторами и разъемами. Ртами с воткнутыми джеками. Кабели, тянущиеся к рукам и к голове спящего человека. Призрачные кривые кардио томограмм под потолком. Бегунки регуляции порогов чувствительности. Целлофан на окнах, мокрый от дождя. Пожелтевший изнутри унитаз, древний металлический бачок. Некто с хоботом вместо носа, сидящий на табурете в темном углу. Куполообразный свод, расписанный фресками с постоянно меняющимися сюжетами. Стены, обшитые панелями в стиле антик. Ониксовые колонны-идолы, поддерживающие террасу читального зала на уровне второго этажа. Ряды стеллажей, уставленных видеокассетами, книгами, DVD-дисками. Плотные ворсистые ковры приглушающие звуки шагов. Плазменный телевизор, комби-проигрыватель, нарочито устаревшие технологии. Свисающее с потолка люстра колесо колеблется на сквозняке пламя размещенных по окружности свечей. Каждая книга – отложенный про запас мир. Каждая кассета – недоработная некачественная вселенная. Каждый диск – базовые программы и карты, экспериментальные фрагменты для создания новых слоев. Архиватор Варив почувствовал приближение незнакомца задолго до его материализации. По трепету сигнальных струнки фары, по сгустившимся теням, по запаху дождя, ведь на улице, как и в десятках срезов, сейчас шел дождь. Гость вошел через дверь. Звякнули колокольчики. Вариф отвлекся от изучения картотечных ящиков, стопками громоздившихся на кафедре и посмотрел на чужака. Немногие знали истинный адрес библиотеки. Немногие из немногих способны преодолеть линии защиты. Единицы находят дверь в топологически извращенной конструкции здания. За три века Варив не общался ни с кем, кроме господина. Перед ним был ничем не примечательный аватар – набор стандартной фигуры, стандартных черт лица, чистой и простой одежды. «Здравствуй», – сказал Варив. «Ты записан в библиотеке?» «Нет». «Тогда надо записаться». Он вытащил формуляр. Я не собираюсь ничего брать. Это не важно. Вариф нацепил на нос Пенсне. Имя. Меня зовут Инсон. Архиватор старательно записал. Год рождения, место работы, домашний адрес. Инсен отвечал с усмешкой. Варив старательно заносил данные в соответствующие графы. Распишитесь. Инсен взял протянутую ручку и поставил подпись внизу и внутри формуляра. За якобы прочтенную книгу. Только после этого Варив поднял глаза и спросил «Цель визита». Инсон слышал, что архиватор не имеет реального прототипа. То есть с ним сейчас говорит программа. А возможно дух, сохраненный пакет прошлого, но никак не искусственный разум. Те слишком примитивны для такой работы. «Я ищу дорогу в пустоши внешнего мира. Мне нужны врата Син». Варив рассмеялся. Впрочем, звук больше смахивал на дверной скрип. Многие герои и жрецы шли этим путем. Никто не вернулся в изначалье. Инсен кивнул: Знаю, в пустошах обитают чудища. Один вид коих непереносим для человека их легионы. Инсен снова кивнул: Ты уверен в себе? Да. Что ж, слушай, каждый из альтернативных срезов Дагестана соответствует виртуальному аналогу. Врата Сина размещены в 50-м аналоге. Открыть их ты сможешь в любой точке пространства в ночь тринадцатой луны. Не забудь об очищении и призови наблюдателя. Инсон улыбнулся. Хорошо, что наблюдатели по природе двойственны. Их альтер-эго блуждает в цифровых глубинах, что под силу лишь одной расе. Спасибо, архиватор. Конструкт библиотеки разомкнул на миг линии вероятности и вновь срастил их за спиной пришельца. Предлагаю ментальный поединок. Всякий поединок здесь ментальный? Разумеется, но противникам будет запрещено пользоваться своими аватарами. И встроенным в них софтом, верно. 80 субъективных лет Инсен провел в поисках нужного слоя. И вот он лицом к лицу с лунным богом Наной. Тем, кто послал собака людей. Стартовые врата, начальный шлюз. Вокруг теснятся переулки, тупики и каменные домики серебристого света. Столицы Ура. Отец повелителей сфер, старейший из странников, предстал в своем классическом облике – седобородого старца с жезлом из ляпи с лазури. За его спиной простирается центральная площадь с административными корпусами. В черное беззвездное небо, украшенное огромным серпом месяца, уносится искра пассажирского лайнера. Из подворотен и оконных провалов выглядывают пёсьи морды. «Начнем», – говорит Нана. Слуги прячутся. Площадь скачком увеличивается в размерах. Теперь она ширится до горизонта. Растет дистанция и между противниками. Миг в холодный ночной ветер вплетаются звуки. Под ногами Инсона шевелятся орды букашек и непонятных кубиков. Перед его глазами клубится тучи мушкары, точек, видимых лишь на фоне титанического серпа. Инсен присматривается, совершенствуя зрение. Букашки – солдаты в керамической броне и шлемах. Кубики – наземные плазменные танки, кибермодули с нуль гравитационными генераторами. Точки – звенья атмосферных истребителей. Инсен поднимает голову и видит группирующуюся космическую эскадру. Такая же армия формируется в окрестностях Старца. Чтобы победить, тебе придется воспользоваться стратегическим мышлением. Нано делает взмак жезлом. К твоим услугам планетарные и космические войска. Приказы отдаются на психическом уровне. При желании ты можешь вселиться в любого юнита на поле боя. Вперед. Майя. Иллюзия. Ничего этого нет. Инсон сосредоточился. Равнина, освещенная ярким солнцем. Далеко на севере мегалитическое сооружение храма. Глупец. Инсон обернулся, чтобы встретиться взглядом с лысым мужчиной в военном мундире с нашивками полковника. «Господин сотрет тебя, червяк!» Усилием воли Инсон вышвырнул полковника из вирта. Конструкт изменился. Светило раздвинулось, заняв полнеба. Невыносимый жар опалил кожу Инсона. Там, в тростниковой хибаре на окраине острова Кертиса, его пальцы коснулись сенсоров, регулирующих пороги чувствительности. Боль схлынула. Огненный круг распустил протуберанцы и преобразился в дракона. «Значит, ты посланец Тиамат. «Да». «И ты готов умереть?» Инсон усмехнулся. «Я прошел семь сфер, и я знаю кодовое имя. Ты не помнишь моего аватара, владыка? Старуха с клюкой, в красном балахоне». Дракон взревел, и небеса налились багрянцем. В следующий миг Инсон увидел бегущего к нему воина с поднятым обоюду острым топором. Инсон произнес имя. Реальность сморщилась, потекла разноцветными ручьями. Инсон обнаружил себя в комнате без окон, освещенной лишь отсветами индикаторов и плазменных мониторов. Посреди комнаты возвышался полупрозрачный бак, наполненный питательной жидкостью. В баке, оплетенная кабелями и шлангами, покоилась туша. Которые едва угадывались человеческие очертания. Мардук Куриос, лидер пантеона. Убей его! шепнула звездная глубина. Отключи систему жизнеобеспечения или просто вообрази его смерть. От сумеречного полотна отделился архиватор Вариф, мужчина в джинсах и свитере, протертом на локтях. Не делай этого. Подумай! Ты в так называемой физической вселенной. Ты переместился сюда из Вирта. А где твое тело? Инсон пожал плечами. Ты по-прежнему в Вирте, продолжал Варив. Нет разницы между сетью и реальным миром. Нет разницы между Нергалом и Наной. Все мы, все, что ты видишь и ощущаешь, порождение его разума. Сложный, затянувшийся сон. Не верю. Если мы во сне, его смерть не будет настоящей. Как угодно, но пока он спит, мы существуем. Убьешь мордука, сущая рассыплется. Кровавый рассвет Тримурти, путь длиною в жизнь. И сейчас остановка у черты. Инсон вообразил. Жидкость в баке вскипела, тушу разорвало на куски. Ошметки плоти и спагетти кабелей размотала по комнате. Запахло озоном. Бак, мониторы... Комнату. Все это смыло волной искажений. Инсен замер, вглядываясь в горизонты темных пустошей. К нему приближались и гиги.